Олег Таругин, Волкодавы СМЕРШа, Тихая война, Пролог. Секретно, циркулярно, командиром ОКР СМЕРШ, Центрального Воронежского степного фронтов. В связи с подготовкой немецким командованием наступительной операции, которая ориентировочно должна начинаться в 10-х числах июля, в районе значительно возросла активность разведывательно-диверсионных групп противника, преимущественно из числа парашютно-десантных подразделений. Целью является вскрытие мест дислокации советских войск, штабов, складов боепитания и ГСМ, подготовка и проведение диверсий на путях сообщения, железнодорожных станциях и коммуникациях связи, оперативным частям и отрядам особого назначения смерж, принять активное участие в розыске и ликвидации вражеских ДРГ, особое внимание обратить на захват командиров групп и И радистов, являющихся ценными источниками информации, действовать скрытно, не привлекая излишнего внимания, в том числе со стороны советских войск. Для выполнения задач разрешено использование любых методов, командование размещенных в зоне проведения операции, линейных частей Красной Армии, военной разведки и контрразведки, оказывать любое возможное содействие, к выполнению задания приступить немедленно. Начальник ГУКР СМЕРШ, комиссар ГБ второго ранга Абакумов ВС. Начало июля 1943 года. «Чего-то долго они, а, командир? Уж должны были появиться. Может, мы с Лёжкой прогадали? Не там ждем? Не потревожив ни одной ветки, Мамлей Максимов одним коротким движением размял затекшие мышцы. В следующее мгновение, снова превратившись в ничем не примечательную кочку, на поросшем колючим кустарником краю оврага, говорил он тихо, практически одними губами. «Нормальный человек и в метре ни слова не разберет. Решит ветер в листве шибуршит. Однако прекрасно знал, что лейтенант Гулькин его слышит. Разумеется, так и оказалось. Лежи себе, не рыпайся, мало ли чего у офицеров по дороге случилось. Задержались бывает. Другой дороги тут все равно нет. Или овраг с нашей стороны обходить. Или понизу идти. А понизу, да с грузом, они идти точно не захотят. Сам ведь видел. Грязюка чуть не по колено. Спасибо ручейку и недавним дождям. «Ну а полезут, дуру, все равно услышим, когда на наши хитрушки напорются. Хоть это и нежелательно, тогда по-тихому уже не сработаем». Слева раздался негромкий, на самом пределе слышимости тройной металлический стук обушком ножа по пистолетному затвору. Костя Паршин, занимавший позицию в недалеких зарослях на левом фланге засады, передавал сигнал «Внимание, вижу противника». Вот и гости долгожданные пожаловали. Напрасно Макс так переживал». Вышли в точности туда, где их и ждали. Вот и хорошо, не придется за ними по лесу бегать, хотя что тут леса? Не Белоруссия, чай, где он два года тому впервые с фашистскими гадами столкнулся, и даже не подмосковные леса, где с парашютистами познакомиться довелось. Аккуратно поведя биноклем, старший группы без труда обнаружил показавшихся на противоположном краю не слишком глубокого, но достаточно широкого оврага гостей. 1, два, три, пять. В точности, как и мы сообщили, когда в середине ночи по тревоге подняли. Пятеро парашютистов выбрались перед рассветом примерно в 10 км отсюда. Предположить, куда пойдут и где их можно перехватить, было уже делом техники. Благо местность знакомая, неоднократно хоженая перехоженная, а кое-где и на брюхе исползанная, да и карты имеются. А уж работать с ними их туго учили. Ночью разбуди, ни одного условного обозначения не перепутают. Гулькин подкрутил колёсико фокусировки, приглядываясь. От прыжковых комбинезонов и ребристых, словно танкистские шлемы, коленниках фрицы уже избавились, оставшись в серо зеленой униформе с объемными карманами и высоких прыжковых ботинках на толстых резиновых подошвах. Под сумки с запасными магазинами перевесили с голеней на ременно-плечевые системы, облегчая ноги для долгого перехода. Головы прикрывают затянутые матерчатыми чехлами десантные шлемы, Без закраин, чтобы не сорвало воздушным потоком во время прыжка и не запутались стропы раскрывающегося купола, подохватывающие каски и полоски ткани вставлены свежесломанные ветки, с еще не успевшими засохнуть листочками, вооружены все автоматами, знакомыми до последнего винтика МП-40, которые и осназовцы с удовольствием использовали при необходимости. У двоих оружие висит поперек груди, пистолетной рукояткой вправо. У остальных вдоль туловища стволом вниз, под правой рукой. Все правши? Однозначно. Да и кобуры специального десантного образца тоже подвешены под рабочую руку. Что ж, прекрасно, значит правильную позицию заняли. Из прочего оружия по крайней мере того, что на виду, засунутые рукоятками за поясной ремень, гранаты и ножи. За плечами четверых объемные ранцы нужно полагать со взрывчаткой, дополнительными боекомплектами и пайками. У пятого, самого крупного из всех, Угловатый короб портативной рации. Так, с этим ясно. Кто командир? Экипировка у паршей Практически одинаковая. Так сразу старшего и не определишь. Скорее всего, третий. Он и постарше будет, и ведет себя соответствующе. Вон, как только что идущего первым диверсанта за что-то отчитал. Аж морда на миг праведным гневом перекосилась. Да, точно он. Нечего и гадать. С такого расстояния знаки различия, конечно, не разглядишь. Но сомнений практически не осталось. Все, начинаем. Макс, передавай ребятам, работаем по обычной схеме. Командир идет третьим. Радист замыкающим. Этих кровь износу брать живыми, остальных в расход. Или как получится. Начинаю я, ориентир, как только они вон до той березки дотопают. Первые двое мои. И чтобы без лишних телодвижений не расслабляться. Фашист еще свеженький и полный сил. Только второй переход. Даже не вспотели пока, всерьез. На все-про все две минуты. Максимум. Желательно в одну уложиться. И глядите, чтобы гости во враг не ломанулись. Догоняй их потом по грязи. Замерли, ребятушки, ждем сигнала! Немцы шли грамотно, так запросто и не подберешься, заметят. И дистанцию правильно выдерживают, и за флангами с прочим тылом приглядывают со всем чанием. Поэтому Старлей выбрал для засады именно это место: хочешь не хочешь. А пробираясь сквозь густые колючие заросли, немцы в любом случае ослабят внимание а после выйдут на небольшую полянку, с трех сторон, ограниченную все тем же кустарником, где они их и примут. Атаковав справа, не зря же он именно тут бойцов разместил. Преимущество, конечно, небольшое, крохотное даже, но в подобных играх та доля секунды, которой паршу не хватит, чтобы ствол на нужный угол довернуть, порой целой жизни стоит. Зашевелились ветви, и идущий первым Деверс осторожно выглянул на открытое место. Поднял сжатый кулак, Подавая товарищам знак остановиться, огляделся, настороженно зыркая глазами из-под среза надвинутого по самой брови шлема, Гулькин ждал, привычно слившись с землей. Дело обычное, если нужно, и часами может так лежать. Бывали моменты, знаете ли. Наконец Гитлеровец решил, что все в порядке, и разрешающе отмахнул ладонью, первым выходя на поляну. Поправил висящий под рукой автомат, скорее автоматически, нежели по надобности. Коротко передернул плечами, возвращая на место съехавшие лямки, зацепившегося за колючие ветки ранца. До молодой березки, лениво шелестящей, тронутой летним зноем листвой, ему оставалось метров пять. Не больше. Приготовились. Палец лейтенанта беззвучно отвел назад ребристое колесико курка. ТТ, локоть левой руки, коснулся рукояти, засунутого за ремень трофейного Вальтера. Нормально, при первом рывке не выскользнет. А дальше уж и неважно станет, поскольку счет пойдет на доли секунды, да и не придется им много стрелять, если все нормально срастется, и одного магазина хватит, автоматов ни у кого из осознанцев не было, только пистолеты или по желанию револьверы, порой оснащенные глушителями, бромитами. Особенность профессии, так сказать, офицер постоянно таскающий с собой в тылу ППШ или темпаче трофейной машине пистоль. Порой вызывает ненужное внимание со стороны окружающих. Пусть даже они трижды бойцы Красной Армии. А ненужное внимание самое последнее, о чем мечтает сотрудник особой группы СМЕРШа, знаете ли. Потому пистолеты предпочтительнее. Один в кобуре, как и положено по форме, другой или другие. Да где угодно, собственно, лишь бы в глаза не бросался. Напрягший, словно взведенная боевая пружина, Гулькин в крайний раз проиграл в уме портиру будущей схватки. Вроде все в порядке. Должно нормально срастись. Возьмут фрицев как миленьких, куда денутся. Лишь бы новенький младший лейтенант Васютин не напортачил. все таки впервые на задание идет. На тренировках вроде бы хорошо себя показал. А как на деле будет? Вот сейчас и поглядим. Плохо только, что Антону достался именно радист. Уж больно здоровенный, сволочь. Настоящий бугай. Но изменить уже ничего нельзя. Согласно плану, замыкающий именно на нем. Парашютист сделал шаг, другой. Следом выбрался из зарослей, раздраженно потирая царапанную веткой щеку второй. У этого МП-40 висел на груди. На присобранном, чтобы оружие не болталось на уровне пуза мне, сейчас появится командир группы, и можно брать. Первый как раз до березки дотопает, да и остальные на открытое место выползут. Дотопал, вражина. Пора. Оттолкнувшись опорной ногой, лейтенант Саша Гулькин позывной «Птица» взмыл с земли, раскидывая маскирующие лёжку ветви, Следом рванулись еще три такие же размытые и очень быстрые тени, облаченные в лохматые самодельные маск-костюмы, надетые поверх обычной двухцветной амебы. Заметив боковым зрением движение, парашютист начал было разворачиваться в сторону столь неожиданной опасности, но было уже слишком поздно что-либо предпринять. Пистолет в руке Александра коротко дернулся, выплевывая стрелянную гильзу, и гитлеровец, взмахнув руками, начал заваливаться назад. «Отброшенный почти полутонным ударом, на пару сантиметров ниже среза каски и аккуратно на уровне переносицы, темнело совсем небольшое, почти незаметное на первый взгляд отверстие. Продолжая движение, лейтенант кувыркнулся вперед, плечом подсекая колени второго номера. Фриц охнул от неожиданности, отмахнул автоматом, и когда только успел сорвать с плеча, неплохая реакция, и полетел мордой вниз». В точно отмеренный момент, напоровшись грудью на выставленный гулькиным нож разведчика. Заточенный до бритвенной остроты, диверсант сдавленно булькнул, выгибая дугой спину. И обмяк. Сашка отпихнул труп. Ну да, уже именно труп. Поскольку попал, куда и планировал. Лезвие вошло точно между четвертым и пятым ребром слева. И рывком бросил собственное тело. В положение, для стрельбы с колена. Впрочем, помогать пацанам не понадобилось. Все тертые. Не первый перехват. Ага. Ну, кроме новичка, разумеется, Максимов, в прыжке подбив командира группы под колени, крутанул в горизонталь, заплетя ноги, и сейчас уже восседал на спине, грубо заламывая тому руку болевым приемом, хоть бы кисть не сломал. Мельком подумал Гулькин, нянчись потом с увеченным. Паршин двумя выстрелами завалил четвертого, бросился на помощь товарищу, судя по тому, как падал подстреленный фриц в глухую, одна пуля в голову, другая в грудь. Да и не промахиваются такие, как они. С нескольких-то метров, даже в движении, даже из самого немыслимого и неудобного положения. Идущий варьер-гардеродист, в отличие от комрадов, имел в распоряжении чуть больше времени, секунды полторы, если так прикинуть. Прянув в сторону, он одним движением сбросил на землю рацию, сорвал с плеча машины пистоль и успел дать в сторону Васютина, четвертого бойца особой группы. Короткую очередь. Одна из пуль дернула рука в комбеза. Другая чиркнула по шее, но это уже ничего не могло изменить. Сбив пытавшегося нырнуть обратно в заросли противника с ног, младлей навалился сверху, обеими руками схватив автомат за ствол и пистолетную рукоять и прижимая оружие к груди фашиста из пробитой шеи. Осназовца хлестала кровь, заливая камуфляж. Но немец ожидал чего-то подобного. Ударом выставленного перед собой колена, отбросив раненого бойца, он попытался подняться на ноги. Вражеский автомат Васютин так и не выпустил из рук, ухитрившись сорвать с плеча диверсанта ремень. Паршин, глухо выругавшись, поднял пистолет, собираясь стрелять, причем явно не по конечностям, но лейтенант Зааров «Не сметь!», успел первым, прострелив фрицу голень. Нога подломилась, и тот снова рухнул на землю, подвывая от боли. На этом короткий, продлившийся не дольше минуты бой и закончился. «Осмотреться!» – прохрипел Гулькин, пряча оружие в кобуру. И бросаясь к раненому. «Макс, пленных покой! И подстреленного фрица перевяжи! Уходим быстро, пять минут! И нас тут не было!» Подскочив к лежащему на спине Васютину, с размаху плюхнулся на колени, дергая из кармана перевязочный пакет. Что дело плохо, он и без того видел. Простреленный на вылет бицепс – фигня, достаточно обычной тугой повязки. Но вторая пуля, судя по всему, перебила сонную артерию. Вон как беднягу кровищей заливает. Зажав ладонью окровавленную шею товарища, рванул зубами обертку инд-пакета. – Костя, ко мне, помоги! Вдвоем с Паршиным кое-как перевязали товарища, вроде бы остановив кровь. На курсах оказания первой помощи их учили, что в подобной ситуации нужно наложить своего рода жгут, но так, чтобы не передавить артерию с противоположной стороны. Поэтому, закинув руку со здоровой стороны за голову, наложили давящую повязку через подмышку. Вроде получилось, но в благополучном исходе лейтенант уверен не был. Васютин уже потерял сознание, да и кожа его бледнела буквально с каждой секундой. Потеря крови и болевой шок, мать их. А до своих, кстати, почти три КМ по пересечёнке. Дотащат да ли? Ещё и радист ранен, а так мог бы помочь. Ну твою ж мать! Так всё здорово начиналось, и немцев точно вычислили, и взяли практически идеально. Что ж Васютин так лопухнулся-то? С другой стороны, не особо Антона виноват. Кто ж знал, что радист именно замыкающим пойдет? Они в середке. Гулькин, когда бойцов размещал, специально молодого крайним поставил. Думал, завалить своего и все. А парню пришлось на захват идти, импровизируя на ходу. Костя, помоги Максу! Ранцы прошмонайте. Если что ценное, забираем с собой. Остальное бросить, трупы осмотреть и во враг. Вещи, стволы туда же, замаскировать ветками. По возможности вернемся позже. заберем оружие и мелочевку Иди, я пока пару слег срублю. Носилки из фрицевских плащ-палаток сделаем. Думаешь, донесем Паршин был мрачен, словно туча. Если сильно, повезет Буркнул Александр со стервенением, оттирая окровавленные ладони от траву. Очень сильно. Издавленно рявкнул, теряя терпение. Бегом давай, время теряем. Следующие несколько минут пролетели незаметно, пленных надежно связали, так, чтобы могли самостоятельно передвигаться, но не более того. Раненому радисту наложили повязку, повезло, пуля прошла между костями голени, не раскрошив ни одной из них, так что идти он мог сам, опираясь на плечо комрада. Больно, конечно, ну да что делать-то? Жить хочет, помучается немного, поскольку альтернативы нет, на себе его никто тащить не станет. Пока товарищи инспектировали содержимое ранцев, Гулькин соорудил из стволов молодых деревьев и пары камуфлированных брезентовых плащ-палаток, импровизированной носилки, на которые уложили так и не пришедшего в сознание Васютина. Рацию навьючили на командира диверсионной группы, тем самым еще больше ограничив его свободу движений. Попробуй-ка подергайся с грузом на спине и повисшим на плече едва ковыляющим раненым, тем более, что отлично знающий немецкий Александр сразу предупредил. «Будешь делать глупости, прострелю колени и локти и оставлю в лесу, живым возле муравейника, а потом вернусь обратно, посмотреть, что от тебя осталось. Обо всем, что нам нужно, мы и от твоего товарища сможем узнать. Понял, нет?» Несколько секунд Гитлеровец буравил его лицо прищуренными серо-стальными глазами, всем своим видом выражая презрение. Еще бы! Какой-то унтерменш посмел так разговаривать с истинным арийцем!» офицером элитного подразделения похоже нет с и в голосе протянул лейтенант и нанес всего один короткий удар сложенной лодочкой ладонью в нужную точку немец охнул ломаясь в поясе и упал на колени тщетно пытаясь протолкнуть в легкие хоть немного воздуха выждав несколько мгновений гулькин захватил его подбородок бурыми от крови пальцами больно сжав нижнюю челюсть вместе выхода нервов и запрокинул голову, Взглянув в побагровевшее лицо. «Теперь понял. В глаза смотреть падаль». На сей раз поединок взглядов не продлился и секунды. Фашист первым отвел глаза и коротко кивнул, потихоньку восстанавливая дыхание. В том, что этот с трудом сдерживавший ярость русский поступит именно так, как обещал, он теперь абсолютно не сомневался. «Готовы?» Гулькин оглядел товарищей. «Макс, пленный на тебе. Гляди в оба. Мы с Паршиным первыми Антона понесем. «Меняться станем каждые полчаса! Вопросы нет? Тогда вперед, Костя, давай взяли!» «Взяли, командир!» Паршин первым наклонился к носилкам и тут же выпрямился, растерянно заморгав. «Командир, тут это! Антоха, похоже, того! Помер!» Опустившись на колени, Александр коснулся ладонью липкой, от начинающей подсыхать крови шеи товарища, не ощутив под пальцами даже самого слабого биения. На всякий случай рассек ножом куртку, приникнув ухом к груди. Тишина. Все. Отмучился, бедняга.